Глава девятая. «Вы слышали?» — спросила за завтраком Лис. «Мужчины уезжают. Почти все. На острове к югу отсюда какое-то крупное сражение. Дело серьезное». Я встретилась взглядом с Мэри. В ее глазах читалась тревога за Лу. «Интересно, догадалась ли она, как я переживаю за Востри. «Полковник Донахью выводит их вечером», — спокойно сказала Китти, словно зачитав выдержку из военного вестника. «Вы знаете, кто поедет?» — спросила я, стараясь не показывать паники. «Да», — ответила Стелла, вынимая платок. «Иди посмотри список». Она указала на доску объявлений возле столовой. «Я уже нашла там имя Уилла». «Стелла, мне очень жаль», — посочувствовала Лиз. Я повернулась к мэри. «Пойдем посмотрим». Она кивнула, и мы понуро отправились на улицу к доске. «Да». «Его имя посередине списка, черными чернилами. Вестри Грин, как и имя Лу». Мэри вздохнула, и мы крепко друг друга обняли. «Нужно их найти», — забеспокоилась Мэри попрощаться, пока не... «Паниковать нельзя», — сказала я. «Мы должны верить лучшее ради них». «Анна», — пролепетала Мэри, — «я не вынесу потери». «Не говори так, мило, это не к добру!» Я уже отработала утреннюю смену в лазарете и со спокойной совестью ускользнула после завтрака к мужской казарме, где нашла взглядом окно Уэстри. Комната, во всяком случае та ее часть, что была видна со скамейки, казалась пустой, аккуратно застеленная кровать и пустой крючок возле двери. «Он уже уехал?» Лиз говорила, что рота уже выдвинулась. «Уэстри тоже?» Я попрощалась с Мэрией, быстро пошла на пляж, а после поворота перешла на бег. «Может, он ждет меня в бунгало?» «Если я поспешу, мы еще успеем увидеться до отъезда». Мои ботинки наполнились песком. Он казался необыкновенно тяжелым. «Он пытается задержать меня, не пустить к Уэстри?» Я споткнулась о кусок древесины и потерла ушибленную коленку. А потом снова встала и возобновила бег. быстрее, беги быстрее, на счету каждая секунда!» Я продралась сквозь кусты, подбежала ко входу в бунгало. Утреннее солнце заливало лучами пальмовые стены. Я взяла за дверную ручку, молясь, чтобы было открыто, чтобы внутри был в но раздался лишь громкий щелчок. Закрыто. В тут нет, я опоздал. Я вытащила ключ и все равно зашла, в растерянности опустившись на стул. В маленькой комнатке мне сразу стало уютно, Я чувствовала присутствие Уэстри, ведь он обещал, что так и будет. Пытаясь вспомнить его слова, я поняла, что они отпечатались в моем сердце. В следующий раз, когда забеспокоишься, что я отдаляюсь, приходи сюда. Приходи в бунгало, и ты почувствуешь мою любовь. Да, я чувствовала его любовь. Она окутывала меня. Я приподняла половицу, и на сердце стало теплее. Меня ждало письмо. «Дорогая Клео». «Мне нужно ехать, любовь моя. Я отправляюсь туда, где, по словам командира, нас ждут серьезные сражения. Никто не знает, что там будет, но в конце концов мы и так слишком долго, беспечно просидели на этом острове и почти уже поверили, что приехали сюда на каникулы. Настало время исполнить свой долг, настало время сражаться. А сегодня утром я подошел к лазарету, чтобы попрощаться». Но ты была занята, и мне не хотелось тебя отвлекать. Я стоял и наблюдал, как ты работаешь. Как же ты красиво! как ты двигаешься, разговариваешь. Я никогда никого не любил так, как тебя. Не знаю, как долго меня не будет. Может, несколько дней, может, месяцев. Но я молю, чтобы ты сохранила в сердце память о последней ночи, как и я. Молю, чтобы ты вспоминала и ждала меня потому что я вернусь, и мы снова будем вместе. А после войны мы не расстанемся никогда. Помни меня, мое сокровище. Навеки твой, Грейсон». Я промокнула глаза и выбежала на берег. Над головой пролетела эскадрилья самолетов. Я послала в небо воздушный поцелуй. «Он вернется, иначе и быть не может». Долго не было вообще никаких вестей. Те солдаты, которые остались на острове, казались очень занятыми и нервными. Наверное, чувствовали вину, что они не на фронте, или стыд, что их не выбрали для такого важного задания. В океане шли бои с японцами. Как объясняла Лис, решающие битвы за Новую Зеландию. Лис знала о войне больше других. Она сказала, что японцы хотели колонизировать Новую Зеландию, грабить и убивать... И хотя союзникам удалось взять Сигуадал-канал в том районе остались разрозненные войска противника. Нужно победить. Никто не говорил, что будет, если случится иначе, но эти мысли очень нас тяготили. С каждым днем из самолетов угружали все больше раненых. Некоторых приносили на носилках, оглушенных, истекающих кровью, онемевших, словно увиденные лишило их голоса и рассудка. У других были такие тяжелые раны, оторванные ноги и руки, осколки в глазах, что они молили о морфии, и мы старались сводить его как можно скорее в их изувеченные тела. Из-за постоянного потока солдат мы проводили в лазарете все время, гадая, все ли на полях сражения идет по плану. Сестра Агидельбрандт командовала нами с холодной четкостью почти механически. «Лис!» — кричала она. «Отправляйся на склад и принеси еще бинтов. Ты не видишь, они почти закончились. Стала». Иди сюда. Помоги мне подготовить пациента к операции. Китти, солдату на девятой койке нужен морфий. Быстрее. Она отдавала строгие приказы, словно сержант, и была права. Никому из нас еще не приходилось работать в таком темпе. Не стихало и эмоциональное напряжение. Как только в лазарет доставляли очередного солдата, к нему сбегались медсестры, чтобы проверить, не их ли это знакомый. Однажды утром в начале апреля... На входе поднялась суматоха, и какой-то мужчина закричал «Нужна медсестра, срочно!» Я увидела, что в дверях стоит пилот и держит на руках раненого солдата. Не было времени дожидаться носилок, я принес его сам. Он истекает кровью, не знаю, можно ли ему помочь, но действовать надо быстро, он отличный парень. Я подвезла ко входу каталку и помогла пилоту уложить раненого. Я сразу его узнала, хотя лицо и шея были залиты кровью, боже. «Это же Уилл!» «Возлюбленный Стеллы». «Я его забираю», — сказала я. «Спасибо, лейтенант». «Скоро прибудут другие», — мрачно сообщил он. «Передавали по радио, там дело плохо, много погибших». Оцепенив от ужаса, я повезла Вилла в операционную, где мыл руки доктор Уиллер. «Доктор!» — крикнула. «Я нужна ваша помощь». Я подозвала Мэри. «Там Вил, прошептала я, указывая на операционную. «Он тяжело ранен. Где Стелла?» Подруга указала на дальний угол лазарета, где Стелла помогала сестре Гидельбранд накладывать на ногу солдата шину. Парень застонал, когда они вывернули его колено, чтобы вправить вывих. «Надо ей сказать, нет. Она нужна нам. Сейчас каждая сестра на вес золота. Лейтенант сказал, привезут еще раненых. Может, это будет Лу, может, Вестри, мы должны продолжать работу, нет времени горевать». Она задумчиво кивнула. Я постараюсь ее не подпускать. Спасибо. Я за ним послежу. Если будут изменения, позову Стеллу». Через час доставили еще двадцать три человека, а потом еще девять и еще одиннадцать. Трое умерли. Состояние других нам удалось стабилизировать и отправить их на самолетах домой, поскольку здесь, на острове, мы не могли обеспечить раненым должный уход. «Сплошное кровавое месиво!» Пробормотала лис, промакивая глаза платком. Напряжение давала о себе знать. «Ты в порядке?» — спросила я, погладив ее по спине. «Хочешь, я поговорю с сестрой Гильдебранд, чтобы тебя отпустили отдохнуть?» «Нет», — сказала она, расправляя белую форму. «Нет, я справлюсь, я должна». Я посмотрела на Китти. Она лихорадочно обрабатывала раны вновь прибывшего солдата вместе с другой сестрой. Судя по подготовленным бинтам, его ранили в голову и серьезно. Пальцы Кити быстро протирали лоб пациента спиртом. Он вздрогнул. Она наложила ему на голову бинты и немного покачнулась. Что-то было не так. Потом у Кити подогнулись ноги, как в первый день на аэродроме она упала на пол, но на этот раз падение уже не смягчило сумка. Но я подбежала к ней и принялась обмахивать лицо. Кити, Кити, очнись, что с тобой? Лиз подала пузырёк с нюхательной солью. Я поднесла его к носу Китти, и вскоре она открыла глаза. «Прости меня! Какой позор! Здесь только солдат, которым действительно нужна помощь, я даже не могу встать!» «Ты должна отдохнуть», — сказала я. «Я помогу тебе дойти до комнаты. Сестра брат поймёт». «Хорошо, но я дойду сама». Ты нужна здесь, я отойду. Договорились, но будь осторожна. кити вышла на улицу, и я вернулась к рядам раненых, которые ждали помощи. Перевязки, операции или просто смерти. Мы должны ей сказать, послышался за моим плечом голос Мэри. Доктор говорит, он может не вытянуть. Я кивнула. Пойдешь со мной? Мы подошли к Стелле, которая что-то искала в шкафу. «Что за бардак?» — проворчала она, вставая. «Вы не знаете, где йод?» «Стелла?» «Начала Мэри сядь, пожалуйста». «Сесть?» Она недоуменно покачала головой. «Зачем?» Уил. сказала я, усаживая ее на стол. «Он ранен, серьезно ранен». Стелла ахнула и прикрыла рот рукой. «Нет, не, не верю, где он?» Мэри указала на операционную. «С ним доктор Уиллер, но не знаю, выживет ли Уилл». Стелла бросилась к операционной, мы последовали за ней. «Уилл!» — закричала она. «Уилл, это я!» Она упала перед каталкой, положив руку ему на грудь. «Я, Стелла!» Уилл не двигался и едва дышал. «Доктор, вы ведь его спасете?» «Вы должны его спасти!» И вдруг Уилл открыл глаза, поморгал и вновь опустил веки. «Вилл!» — крикнула Стелла. Вил, вернись ко мне!» Он снова открыл глаза, а потом ответил слабым голосом. «Я здесь, Стелла. Я здесь». Доктор Уиллер снял очки. «Ну и ну!» — пробормотал он. Пришел сознание. «Этот парнишка выкрапкается. Не обращая внимания на текущие по щекам слезы, Стелла схватила Уилла за руку. «Ты справишься! Ах, Вил! Она прислонилась лицом к его щеке. Мы с Мэри вытерли слезы, и Виллу повезло. Но что с Лу и Уэстри, что с другими ребятами, им тоже повезет. Нам повезет? Смена заканчивалась в одиннадцать вечера, и даже тогда многие, в том числе и я, не хотели уходить. Что, если у дверей лазарет окажется в эстре? Что, если я его пропущу? Но сестра Гильда Бранд запретила нам оставаться в лазарете. Вы слишком устали и становитесь невнимательны. Она была права. Лиз забыла дать пациенту лекарства, а я сообщила доктору виллеру неверную информацию о ранениях сержанта. Ранение в голову на девятнадцатой койке, а не в ногу на седьмой. Вот что требовало внимания. Девятнадцать, семь, двадцать три, четыре. Кровати, номера, солдаты, все смешалось, а когда я закрывала глаза, то видела только кровь. Открыв дверь казармы, я поняла, что ни разу не вспомнила о Ките, как она. Я бросилась наверх в комнату, кити спала. кити прошептала я. «Как ты, дорогая?» Она повернулась и посмотрела на меня. «Все хорошо. Как солдаты, как там дела?» «Сумасшествие! Привезли Вила, он тяжело ранен, но...» Похоже, все будет хорошо. Слава богу. А у Эстри есть новости? Пока ничего, ответила я, пытаясь сдержать слезы. Пришла почта, я положила письмо тебе на кровать. — Спасибо. Доброй ночи, Китти. Я взяла конверт, подошла к окну, чтобы прочитать имя отправителя, не тревожа Китти. Герард. Любовь моя... «От тебя никаких вестей, и вчера...» «Не хочу об этом даже упоминать, меня охватил страх». «Я почувствовал, что-то не так. Конечно, я не хочу в это верить, но сердце вдруг от чего-то сжалось». «Что-то случилось?» «Пожалуйста, напиши, как у тебя дела». «Я во Франции, в 101-й воздушной дивизии. Так далеко от дома, так далеко от тебя. Условия здесь нелегкие, как, впрочем, и везде. Вокруг гибнут люди». «Ну, Но я ношу в кармане открытку, которую ты мне подарила. Ту самую, с красным сердечком. Я верю, она приносит удачу. Я вернусь к тебе, Анна, обещаю. Искренне твой, Герард». Я со слезами положила письмо обратно в конверт и достала свой канцелярский набор, светло-голубой с вышитыми инициалами «А.Э.К.» «Анна Элизабет Кэллоуэй». «Я собиралась часто писать домой, маме, папе, Максин, особенно Герарду». Но маленький набор почти не пригодился. Мне стало стыдно. Я села и принялась сочинять письмо, хотя толком не знала, что написать. «Дорогой Герард, хочу сообщить тебе, что со мной все хорошо. Здесь были перебои с почтой, я только теперь получила твои письма». Я остановилась, придумывая ложь, ложь во спасение. «Я очень занята, иначе писала бы чаще. Когда мы не работаем, мы спим, когда не спим, работаем». Еще одна ложь. Я часто думаю о тебе и скучаю. С любовью, Анна. «Знаете, чем можно заниматься в свободное время?» — спросила Стелла однажды утром в начале мая. «Чем?» — изображая интерес, отозвалась Мэри. «Давайте организуем кружок вязания». «Тебе легко говорить. Твой Уилл уже здесь невредим. Ты думаешь, нам сейчас до пряжи?» Ее слова задели Стеллу. «Прости», — опомнилась Мэри, — «я не хотела». «Все в порядке. Я просто подумала, что по вечерам у нас появятся занятия, а мы только новости по радио слушаем». «Неплохая идея», — вставила я. «Уверенно, местным пригодятся одеяло», — добавила Мэри, — «для детей. Мы можем им помочь». «Я с вами», — сказала Кити. «И я», — присоединилась Лиз. «Мы можем начать сегодня, после смены», — предложила Мэри. Стелла улыбнулась. Отлично, я раздобуду все необходимое. Встретимся в зале для отдыха. Стелла оказалась права. Следующие неделя нас поддерживала именно вязание. Мы связали первое одеяло, потом второе. За третьим и четвертым уже планировали пятое. Зеленая и желтая пряжа, узор из пальм в середине. Интересно, кто будет ими укрываться, спросила Лис, проведя рукой по первому одеялу. Приятно сделать что-нибудь для обитателей острова, пусть даже такую ерунду. Мы все закивали. «А как вы думаете, что местные жители думают о происходящем?» — продолжила Лис. «Их мирный оазис посреди океана за один день превратили в эпицентр жестокой войны». «Это ужасно», — согласилась Мэри. «Я бы хотела помочь им не только одеялами». «Но это уже кое-что», — ответила Лис. «Я подумала об Атеи. Совсем одна, возможно, еще в беде. Одеяло может ей пригодиться, или она поможет их пристроить...» Я оглядела девушек, дружно работающих спицами. «Я могу передать их местной женщине. Она найдет применение», — предложила я. «Отнесу их завтра на рынок». «Сестра Гильдебрандт». «Что такое?» — резко спросила она, не отрываясь от дел. «Вы позволите мне отлучиться во время обеда? А что вы собираетесь делать?» «Мы с сёстрами связали одеяло, это помогло нам отвлечься по вечерам от переживаний...» «Переходите к делу, сестра Кэллоуэй!» — сурово приказала она. «Да, простите. Э, я хочу отнести их сегодня на рынок, отдать местным жителям». «Одеяло?» — несколько насмешливо переспросила она. «Да, мадам, одеяло». Она покачала головой, потом пожала плечами. «Что ж...» «Не вижу ничего дурного, но в половине третьего вы должны быть здесь. Нам доставят провизию, понадобится много рук». Я улыбнулась. «Спасибо, сестра Гильдебрант. Я успею». На рынке было тише, чем обычно, практически безлюдно. Большинство солдат отправились на фронт, и торговать пришло гораздо меньше островитян, чем обычно. Но я надеялась встретить Атея, нужно было поговорить. Я не видела ее несколько месяцев с того зловещего предрождественского происшествия в часов, не очень беспокоилась. Одеяло скорее были предлогом встретиться, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. «Простите», — обратилась я к беззубой женщине с ребенком, торгующей бананами и какой-то пыльной зеленью, — «вы не видели Атею?» Женщина бросила на меня недоверчивый взгляд. «Ее здесь нет», — пренебрежительно ответила она. «Ясно» сказала я, доставая одеяло. Я хотела передать ей вот это. Это сразу изменило отношение туземки. Она смягчилась и указала на холм неподалеку. Она с Титой, зеленый дом. Она там, внутри. Спасибо, поблагодарила я и быстро направилась к холмам. До отправления фургона в лагерь оставалось меньше часа. Бежевые туфли покрылись грязью, но мне было все равно. Я смахнула с руки комара. Тропинка шла через чащу. Под пологом тропического леса царил полумрак, и я практически не видела впереди зеленого домика. Он сливался с холмом, словно был частью природы. Вот и он. У стены маленькой однокомнатной хижины стоял велосипед. Неподалеку закудахтала курица. Смутившись, я постучала в дверь. Может, я зря сюда пришла? На пороге появилась старая женщина. Ее седые волосы были заплетены в аккуратную косу. Я... «Хочу повидаться с Атеей», — робко сказала я, поднимая корзину с одеялами. Женщина кивнула и пробормотала что-то по-французски или по-таитянски, я не поняла. В хижине послышались шаги, и за спиной старухи старуки показалась Атея. «Анна!» «Ты пришла!» — воскликнула она. Туземка изменилась. Возможно, дело было в надетом на нее платье на несколько размеров, больше, чем нужно. Я удивилась, ведь раньше Атея прекрасно обходилась гораздо меньшим количеством одежды. «Да», — ответила я, — «прости, если помешала. Я хотела убедиться, что с тобой все в порядке, и отдать вот это». А взяла корзину и восхищенно ахнула. «Красивые!» «Мне?» «Да. И передай тем, кому это нужно. Как ты?» Этот вопрос привел ее в замешательство. «Заходи», — пригласила она вместо ответа. «Это Тита». Пожилая женщина кивнула. «Рада знакомству, Тита, я Анна». Тита указала на плетеные стулы, я села. Вскоре она протянула мне чашку с чем-то горячим. «Чай», — пояснила она, — «тебе». Я поблагодарила и сделала глоток. Напиток оказался сладким и пряным одновременно. «Вкусно». «А что это?» «Кава», — ответила Ате, — «успокаивает». Примечание. «Кава — напиток, сделанный...» Из корней перца, произрастающего на многих тропических островах Тихого океана. Конец примечания. Я кивнула. Атея была права. В каждом глотке было что-то расслабляющее и дурманящее. Все вокруг как-то смягчилось. Через несколько минут острые углы и оконной рамы сгладились, а земляной пол стал похож на мягкий ковер. «Это она?» спросила Тита Так и кивнула. Тита присела на стул рядом со мной. «Это ты нашла дом художника?» Я растерялась, но потом вспомнила, что сказала Атея тогда на пляже, и я забыла поделиться этой деталью с сестрой. «Да, если вы говорите о бунгало». Тита многозначительно посмотрела на Атею. «Ты должна кое-что узнать об этом бунгало», пристально глядя на меня, сказала старая женщина. «По легенде, любой, кто туда войдет, обречен на жизнь полную...» Она остановилась, словно подбирая нужное слово «страданий». «Боюсь, я не совсем понимаю, о чем вы...» Сказала я, опустив кружку на маленький деревянный столик. Комнату словно окутал туман. «Интересно, что я пью? Там происходят плохие вещи». Я покачала головой. «Она ошибается. Там происходят хорошие вещи». «Это наше убежище, место, где я полюбила Уэстри, как она может так говорить?» «Какого рода, — уточнила я. Слишком темное, чтобы о них говорить», — прошептала она, глянув на крест, что висел на стене. Я резко встала, и комната поплыла. «Что ж...» — пробормотала я, хватаясь руками за стул. «Спасибо за чай. К сожалению, мне пора... Я повернулась к Атее. «Береги себя, милая, и помни о моем предложении, если тебе вдруг понадобится помощь». Она кивнула и осторожно посмотрела на Титу. Я открыла дверь. «Подождите», — обернулась я. «Вы сказали, Бунгало принадлежало художнику? Не знаете, к какому именно?» «Знаю», — с печалью в глазах ответила Тита. «Его звали Поль». «Поль Гоген». На следующий вечер мы собрались в зале отдыха, но вскоре поднялся переполох. В зал поспешно вошли мужчины. «Сестры, скорее!» — крикнул один из них. «Вы нужны в лазарете». Приземлился самолет с ранеными, на этот раз их очень много. Я бросила спицы и вместе с другими девушками побежала к лазарету, где уже отдавала распоряжение сестра Бранд. «Китти, останешься со мной, будешь ассистировать доктору Уиллеру». «Стелла, за тобой койки с первой по одиннадцатую. Лиз с двенадцатой по девятнадцатую. Мэри, Анна, вы будете принимать. Соблюдайте порядок. Нам предстоит тяжелая ночь. Но мы здесь ради этого. Сестры, крепитесь, предстоит многочасовая работа». Мы бросились по местам. Предстояла тяжелая работа. Ранения были серьезные, крики громкие, напряжения сильное. Мы с Мари работали у дверей, руководя движением, мы принимая солдат, многие из которых кричали и молили о помощи, некоторые тихо, невнятно, а некоторые так громко, что было страшно слушать. Молодой солдат с раной в голове так вцепился в рукав моего платья, что порвал его. Я хочу к маме, кричал он, мама, где мама? Все это было очень мучительно, кровь, страдания, боль взрослые мужчины, которые... Были как дети. Но мы продолжали работать, собрали в кулак все силы, как нам велела сестра Бранд, А когда силы заканчивались, мы находили еще. Последний самолет приземлился в половине третьего ночи. В лазарет привезли девятерых. У двери закричала Мэри, ее голос был наполнен ужасом. И я поняла, почему. Я подбежала к ней. На носилках лежал Лу обмякший, безжизненный, с тяжелейшими ожогами. Солдат у дверей покачал головой. «Простите, мэм, он умер по дороге. Сожалею». «Нет», — закричала Мэри. «Нет». Она подбежала к солдату и схватила его за рубашку. «Вы пытались ему помочь? Вы ничего не сделали?» «Мадам», — ответила он, — «уверяю, мы сделали все, что могли». Ранения были слишком серьезными. «Нет», — простонала Мэри, упав на колени. «Не может быть». Она положила голову на грудь Лу, уткнувшись в пропитанную кровью рубашку. «Нет, нет, Лу, нет», — подбежала Лис. «Надо ее успокоить, поможешь?» «Мэри», — сказала я, — «Мэри, успокойся, милая». «Он умер. Отпусти его». «Нет!» — выкрикнула она, толкнув меня. Ее лицо испачкалось кровью, Лу. Я жестом попросила Лиз помочь. «Дорогая!» — сказала я, взяв ее за левую руку, Лиз подхватила правую. «Мы отведем тебя в постель». «Нет!» — простонала Мэри. «Лиз, да, ей успокоительное!» — попросила я. Она кивнула и протянула мне шприц. Мэри даже не вздрогнула, когда я ввела в ее руку иглу. Вскоре ее тело обмякло. Вот так. Я мягко опустила ее на соседнюю койку. Просто они были испачканы в крови, чужой крови. Но у нас не было времени их сменить. «Приляг, милая», — проговорила я, влажной тряпкой стирая с ее лица кровь, — «Лу, постарайся отдохнуть». «Лу», — слабо простонала Мэри и закрыла глаза. Несколько минут я наблюдала за ее дыханием и думала, как все это несправедливо. После всего, что пережила Мэри, вновь обрела любовь и так трагично ее потеряла, это жестоко и несправедливо. Мы с Китти в молчании возвращались к казармам. Теперь мы повидали войну, вернее, последствия войны, ее ужас и ее несправедливость. Мы повалились в кровати и долго слушали, как в небе над нами гудят самолеты. И я молилась за Уэстри и думала... За кого молится, кого вспоминает Китти? «Анна», — прошептала мне Китти, когда в небе все стихло. «Ты не спишь?» «Нет». «Мне нужно тебе кое-что сказать, кое-что важное». Я села, что такое? Она вздохнула и посмотрела на меня глазами, полными печали и невысказанной боли. «Я беременна».